э визитные карточки ученого, которые покупатели находили в пакетах с картофелем. Я сказал, что вырезать это невозможно, так как повесть не пресылиние персонажа, которого играл Леонид Марков. и за стопорится фабульный ход, и его драматургия такова, что все дальнейшие события в этом фильме вытекают из предыдущих. Вернусь тогда предложил не выбрасывать, а переозвучить эпизод. Вложить в этого героя совсем другие слова, сочинил иную историю. Я сказал, что подумаю. Ушел. И не стал торопиться, нарочно тянул время. Через Чесмеситишка пришел к министру и с невинным видом предложил следующее: "Что если научные работники будут сортировать на овощной базе не картофель, а, скажем, ананасы?" Ведь известно, что ананасов у нас в стране нет, мы их не покупаем. Таким образом, уйдет сатирический запал, так как ситуация станет нетипичной. И я простодушно уставился на министра. Но наш Ермаш был совсем не глуп. Он сразу раскусил, что если картофель заменить ананасами, то в ситуации появляется и сделка. Когда ученые посылаются на овощную базу сортировать и паковать картошку, это нормально. Вернее, не нормально, но понятно. Мол, суровая необходимость. А в случае с ананасами появляется элемент глумления.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 И я ушел победителем. Однако эта беседа не носила лишь теоретический характер. Надеясь, что я буду делать исправление в картине Ермаш преостановил все работы по тиражу гаража. Ведь поправки надо было выполнить в оригинале, с которого потом идет массовая печать. То, что поправки предлагались в картину производства, которое закончилось три месяца назад, принятую актом ГосКино.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 Не за свои деньги это делалось бы. А мы, как известно, ради чистоты идеологии всегда были готовы на любые материальные затраты. Приостановка тиража возник вокруг картины не остались незамеченными. Гараж уже успели показать в некоторых московских учреждениях. Фильм увидел определенное количество людей. Реакция на фильм всуду была близкой к шоку. Зритель, разучившийся видеть на наших экранах правду, не привыкший к резкому откровенным разговору, не то что нынче, картину принимал восторженно, с горящими глазами. Но тут же добавлялось: «Гараж никогда не выпустит на экран". Никто не мог поверить?